Глава 27. Следующие несколько дней превратились в шквал поцелуев украдкой в перемешку с длинными поездками в неловкой тишине. Всякий раз, когда Тео коленом задевал мою ногу, по телу пробегали обжигающие искорки. А когда его рука вдруг оказывалась на скамье между нами, у меня находилась причина поправить юбки именно с той стороны, чтобы коснуться его ладони пальцами. Иро смотрел на нас с подозрением но если и делал замечание, то на Сокарском. Каждую ночь Тео покорно спал на полу, а проснувшись утром, мы весь день делали вид, что ничего не произошло. Однако что-то определенно происходило. Я смотрела на его профиль, орлиный нос и решительную линию челюсти, отмечая задумчивое выражение лица. Думает ли он о том же, о чем и я? О том, что мы были глупы, начав то, что никогда не сможем закончить? Однако думать об этом не было смысла. Если на Высшем Совете проголосуют против меня, все это будет неважно. Даже если там решат обсудить мое возвращение в Локлан, этому придет конец. Тео — единственный наследник клана Лося. Его жизнь здесь, в отличие от моей. И это к лучшему. Ведь в королевстве дискриминируют женщин. А его жители то пугаются меня, то смотрят свысока. Бас одного из охранников Прервал мои размышления, а экипаж тем временем остановился. Они с Иро о чем-то сердито переговорили, и мы двинулись назад. Что происходит? спросила я, а Тео высунулся из окна экипажа. Сев на место, он заговорил на всеобщем языке. Очередные последствия бури, дорога полностью завалена. На лице Иро промелькнуло недовольство, и он проворчал себе под нос что-то про хорошие дороги у лосей. Инесса вздохнула, но ничего не сказала. Через несколько минут экипаж повернул, и мы снова поехали прямо. Что бы это ни был за объезд, он был определенно не таким ровным. Колеса фургона скрипели и кренились, сотрясая мои внутренности. Я не думала ни о чем, кроме того, что меня тошнит, и нужно как-то удержать в себе черствый хлеб с сыром, который мы ели на обед. Поэтому раздавшийся сигнал тревоги застал врасплох. «Бесклановые!» — закричали стражники, с переполошенным видом заглядывая в экипаж. Я знала мало слов по-сокэрски, но это хорошо запомнила. Изгои. С холма, возвышавшегося над дорогой, докатилась волна воплей. Нас окружили по меньшей мере сорок-пятьдесят человек. Все с таким же клеймом на лбу, как у типа, которого я видела в первой деревне. Они бежали с мечами и топорами, а также другими напоминающими сельскохозяйственные инструменты орудиями, нацеливаясь на экипажи, выстроившихся вокруг него стражников. Не скрыться от них, не бежать, было некуда. Их больше, и они были в гораздо более выгодном положении. Я вздохнула, чтобы успокоиться, перебирая все возможные имеющиеся варианты, но не нашла ни одного. Оставалось только сражаться. Тео с братом что-то торопливо говорили друг другу и стражникам за дверями по-сокэрски. Моя рука инстинктивно потянулась за мечом на поясе, но его там, разумеется, не оказалось. Я в полголоса выругалась. Вокруг эхом раздавался звон стали о сталь. Фургон со скрежетом остановился. Стражники сомкнули ряды вокруг нас, но было ясно, что противник превосходит числом. Иру и Тео обменялись напряженными оценивающими взглядами, и последний направился к двери. «Нет», — возразил Иро, — «я пойду». «Но», — перебил Тео, — «это приказ, брат». Тео прикусил язык, но его глаза горели яростью. Иро стиснул руку Энессы, продолжая разговаривать с братом. «Если дело обернется не в нашу пользу, вступай в бой только в крайнем случае». Тео кивнул, а его брат выскочил из экипажа. От напряжения внутри можно было задохнуться, У Тео побелели костяшки пальцев, сжимающих рукоятку меча, пока он выжидал, следуя приказу брата. Послышались крики, и несколько человек по обе стороны экипажа упали, но клан Лося осаждали сразу со множества направлений. Я это видела. Тео тоже видел. И все же он ждал, удерживая на плечах тяжелое бремя герцогского приказа. Инесса схватила Тео за другую руку, и он с не меньшей силой пожал ее в ответ. Тео нарушил приказ оставаться на месте, только когда несколько изгоев прорвались сквозь линию обороны, Метнув быстрый взгляд на Энессу, он выскочил из двери экипажа, чтобы оттеснить их. Я хотела было последовать за ним, но Тео, не оборачиваясь, захлопнул дверь. «Оставайся на месте, Роуэн!» — крикнул он и нырнул в самую гущу схватки. Я тряхнула головой, мысли смешались... Чтобы изменить ход боя, одного человека мало. Вот если бы двое, если бы у меня был меч, ничто бы не удержало меня от того, чтобы ринуться в бой. На этот раз я выругалась громче от злости, что не настояла, чтобы мне его вернули. Однако я была не настолько наивна и не думала, что могу чем-то помочь без него. Я была бы только обузой. Я это знала, и меня это бесило. Со всем изяществом дохлой жабы Я, насколько это было возможно, задрала тяжелые юбки и выхватила висевший на бедре кинжал с сиреной. На человека с мечом с ним не нападешь, но, по крайней мере, в экипаже я не буду совсем безоружной. Если у Инессы имелось какое-то мнение о моем оружии, она его держала при себе. Судя по перепуганному выражению ее лица и отсутствующему взгляду, я сомневалась, что она вообще его заметила. Бросившись опять к окну, я разглядывала сражающихся в поисках Тео. Заметив его на поле боя, я услышала громкий стук собственного сердца. Он утверждал, что здесь каждый мужчина воин, и потому что я видела, так и было, все. И представители клана Лося и Изгои двигались так, как будто были готовы воевать до того, как научились ходить. Тео пристроился возле брата, и они вдвоем слаженно защищали друг друга с каждым умелым взмахом клинка. Совершая отработанные выпады, они менялись местами во время боя, нанося один мощный удар за другим. Тео говорил, что может защитить меня, и теперь я поняла, что это правда. Но даже вдвоем с Иро они могли только удерживать натиск такого множества. Они были грозными войнами, но нападавшие были яростны. Каждый удар подпитывался злостью и пылом. Папа всегда говорил, что нет никого опаснее человека, которому нечего терять. Эти люди сражались именно так. Это было понятно, учитывая, что мне о них рассказал Тео, но все же накал сражения был необыкновенным. Инесса заскулила и забилась в угол экипажа, когда в дверь впечатался один из стражников. Его клинок рассек горло противника, хлынула кровь. Но изгой успел пронзить мечом живот стражника. Мужчины окружали экипаж, образуя стену для нашей защиты — но мало-помалу эта стена теряла прочность. Если они потерпят поражение, а мы, безоружные, останемся здесь, то я даже думать не хочу, что с нами случится. Мы были легкой добычей, покорно дожидающейся, пока изгои не сломят единственную защиту. Инесса закрыла рот рукой и, пригнувшись, села на пол экипажа, чтобы спрятаться. Губы ее дрожали, не задумываясь, я бросилась вперед. Я слушалась приказа Тео, когда была безоружна, или почти, когда я была не более чем обузой для всех здесь, но судьба только что вручила мне меч».